Глава 15. Перезагрузка. Яркий свет фар в лобовое стекло и рассекающий пространство виск сигнала приближающейся машины заставляет меня риска вывернуть руль вправо. Я невменяема. Моя машина пару мгновений назад находилась на встречной полосе. Сердце готово вылететь наружу, покинуть тело, управляемое безумным мозгом. На первом же повороте съезжаю с трассы паркуюсь на обочине, пытаюсь успокоиться. Так. Чудо, спасшее меня от лобового столкновения, встряхнуло сознание и заставило протрезветь. Сейчас спать. Прямо здесь на месте. Завтра утром домой, душ, плотный завтрак и обдумывание о дальнейшей тактики. Строгий контроль за поступлением алкоголя и никотина в организм. Утром меня будет громкий звонок мобильного поднимаю, не открывая глаз. «Да». «Софья, ты где?» «Макс, я сплю в машине». Отвечаю мягким, спокойным, полным покорности голосом. Таким, какой используют обычно жены для общения со своими мужьями. «Почему в машине?» «Слушай, я вчера пьяная зачем-то поперлась домой и ни черта не помню, кроме того, что чудо спасло меня от лобового столкновения». От страха я протрезвела и решила проспаться, прежде чем ехать дальше. «Боже!» — было мне ответом. «Сонечка, где ты? Давай я приеду, заберу тебя». «Максим, не нужно. Я, похоже, уже трезвая. Но голова трещит безбожно». «Соня, я нашел тебя. Я недалеко. Сейчас буду. Прошу, хоть раз в жизни сделай, что говорю. Не садись за руль». «Ладно, жду. Кладу трубку и думаю». «Что значит, я нашел тебя?» Приезжает. Пересаживаюсь в его машину. Голова действительно, как переспевший арбуз, вот-вот треснет. «Ну и вид у тебя», сообщает мне Макс. «И не говори. Сама в шоке. Я вроде и не пила много. Понятия не имею, как это случилось. И тут меня осеняет догадка. Рокси, сучка. Наверняка добавила какой-нибудь дряни мне в коньяк. Ты почему уехала? Не поверишь, адски спать захотела. Но почему меня понесло домой, сама не знаю. Вот клянусь. А вы как? Развлеклись? Весело улыбаюсь и целую в щеку. Я актриса. Гениальная. Мне говорили это и не раз. Максим в недоумении. Развлеклись. Холодно отвечает. Домой? Да. Мне срочно нужен душ и завтрак. Сделаешь? «Сделаю. А еще я бы и от секса не отказалась, А раз уж мне вчера так не повезло». Снова заливаю его искреннейшей улыбкой. Максим смотрит неотрывно, и в глазах его смесь брезгливости и презрения. Но я, как ни в чем не бывало, продолжаю вещать свои плоские мысли. «Поедем вечером в клуб на какое-нибудь представление. Надоели эти тупые танцы и выпивка. Хочу развлечений». «Как скажешь». Холодно, отвечает Макс и выезжает в поток.